Глава 20. Моя рука почти коснулась холодной обшарпанной ручки двери родного подъезда. Еще один шаг, и я дома. За этой дверью пахло именно так, как должно пахнуть дома. Немного пылью, старыми книгами из отцовского шкафа и маминым борщом. Я даже слышала его тихое бульканье на плите. Слезы облегчения сами собой потекли по щекам. Все, кошмар закончился, я вернулась. борщ надо ты слышишь, это же борщ!» Запищал в моей голове шишок, который до этого сидел на плече тиши воды ниже травы. «И, кажется, пирожки с капустой! Хватай ручку, чего застыло! Нас ждет пир! Настоящий человеческий пир!» И в тот самый миг, когда мои пальцы были в миллиметре от спасительного родного металла, иллюзию прорвал звук. Первобытный рев и неукротимая ярость вырвались из пространства. В нем смешались боль, отчаяние и вызов. От этого рёва, казалось, задрожал сам воздух. Рев Ивана. Мой уютный московский дворик с качелями старой песочницы подернулся рябью как отражение в воде, в которую бросили камень. Огни высоток мигнули, и на долю секунды я увидела серое безликое небо сумрачья. Видение тут же вернулось, но трещина уже пошла. Я замерла, опустив глаза на свою руку. Грязная, с обломанными ногтями, суевшаяся в кожу землёй. На ладони темнела мозоль от рукояти ножа, который мне дал Фёдор. Красивые руки московской студентки, которая жаловалась на сломанный ноготь, вмиг исчезли. Вместо них я увидела руки знахарки, которая копалась в земле в поисках нужных корней, перевязывала гноящиеся раны и крепко держалась за жизнь. В голове вспыхнуло воспоминание яркое и настоящее, призрачный костер, который не давал тепла, лицо Ивана, освещенное его холодным пламенем, и его тихий сорвавшийся голос, полный такой отчаянной, почти детской надежды. «Рядом с тобой мне впервые за долгие-долгие годы хочется быть не зверем, а человеком». Я отдёрнула руку от двери так резко, будто обошклась. Эй, ты чего? Там же борщ!» — возмутился Шишок. Но было поздно, иллюзия рассыпалась, как карточный домик, подхваченный ветром. Я снова стояла посреди невозможного, ядовито-яркого сада. В нескольких шагах от меня на одном колене стоял Иван. Он тяжело дышал, его огромные плечи сотрясались, а из груди вырвался хриплый, рычащий стон. Вокруг него трава почернела и превратилась в пепел. Он разбил свою клетку изнутри. Своей собственной яростью и болью. «Упрямец!» — с холодным, почти безглевым раздражением произнес Сладомир, глядя на него. «Зачем цепляться за свою боль? Я предлагаю покоя, а ты выбираешь страдания. Глупо!» Он снова повернулся ко мне, его прекрасное лицо опять озарило добрая, понимающая улыбка. «Ну что ж, одним глупцом больше, одним меньше. Он свой выбор сделал. А ты, дитя? Разве ты не хочешь домой? Я могу все вернуть. Только протяни руку». «Это не дом», — твердо сказала я, и мой голос на удивление не дрогнул. «Это клетка, очень красивая, но клетка». Я посмотрела на души, что сидели вокруг с блаженными пустыми улыбками. Иван своей яростью освободил только себя. Силы эту сладкую тюрьму было не сломать. Значит, нужно было действовать иначе. Каждому нужно было дать ключ от его собственной камеры, а ключом была правда. Я шагнула к ближайшей душе. Это была молодая женщина, которая с нежной улыбкой смотрела на светящийся цветок в своих руках. Я опустилась рядом с ней на колени, осторожно коснулась не ее, а самого цветка. И я вспомнила. Не свои воспоминания, а ее, Я потянулась своей силой к ее душе, к тому, что было спрятано под толстым слоем этого сахарного сиропа. И я нашла. соленый вкус слез на губах, когда она прощалась с любимым на перроне. Робкая радость от первого поцелуя под старой липы, Тепло крошечной ручки ее первенца. И горькую, разрывающую сердце боль, когда болезнь отняла его. Всю ее жизнь. И горькую, и сладкую. Настоящую. «Вспомни», — прошептала я. И я вернула ей всё это. Золотистый нектар в цветке на ее глазах потемнел и превратился в серую пыль. Блаженная улыбка медленно сползла с ее лица. В ее пустых, высыхших глазах проступило выражение «Сначала неудоумение, а потом острая пронзительная боль, а потом узнавание и тихая светлая печаль». Она вспомнила. «Спасибо», — прошелестели её губы. Её фигура начала светиться изнутри теплым серебристым светом. Она бросила увядший цветок на землю, поднялась и одарив меня последним благодарным взглядом, растворилась в воздухе, уходя вверх, к настоящему покою. И в тот же миг сад содрогнулся. Огромный куст алых роз рядом с нами почернел, будто его опалило огнем и осыпался пеплом. «Что ты наделала?» В голосе Сладомира впервые прозвучала не медовая сладость, а змеиное шипение. «Я дал ей счастье, вечное безмятежное счастье, а ты вернула ей страдания, ты чудовище!» «Я вернула ей жизнь», — спокойно ответила я, поднимаясь на ноги. Голова немного кружилась от напряжения. «А страдания — это часть жизни. Без них и радость ничего не стоит. Это как еда без соли». Я пошла дальше, к седому старику, что с улыбкой смотрел на призрачный фонтан. Я коснулась его плеча и вернула ему память о сыне, уходившем на войну, и гордость за него, и животный страх, и бесконечное ожидание у окна. И он тоже вспомнил, поблагодарил и ушел. И еще один кусок сада умер, превратившись в пепел. Идеальная зеленая лужайка стала плешью черной земли. Это было больше похоже на цепную реакцию. Я шла от души к душе, возвращая им их настоящие, живые воспоминания. Каждое прикосновение было, как удар колокола, пробуждающий от долгого сладкого сна. И с каждым пробудившимся сад умирал. Яркие цветы рассыпались в пыль, фонтан захлебнулся и затих. Души одна за другой обретали себя и уходили, растворяясь в серебристом свете. Они не говорили, но я чувствовала их благодарность, тихую, глубокую, как река. Сладомир больше не пытался меня остановить. Он просто стоял посреди своего умирающего рая, и его красивое лицо исказилось от бессильной, холодной ярости. Он смотрел, как рушится его идеальный мир. Когда последняя душа, улыбнувшись своим настоящим горьким воспоминанием, растаяла в сером небе, отсада не осталось ничего. Мы с Иваном стояли посреди огромного круга из черного пепла. Тень Сладомира стала почти прозрачной. Она дрожала и мерцала, как пламя догорающей свечи. Ты еще об этом пожалеешь, проводница! Прошипел он, и в его голосе больше не было ни капли былой силы, только ядовитая злоба. То боль, что ты им вернула, однажды утопит и тебя. С этими словами его тень окончательно истончилась и развеялась, как дым на ветру. Все было кончено. Мы стояли вдвоем посреди мертвой тишины и сумрачья. Я чувствовала себя совершенно опустошенной, выжатой до последней капли, как лимон. Иван подошел и молча встал рядом. Но ничего не сказал. Просто протянул мне свою огромную теплую ладонь. И я, не раздумывая вложила в нее свою. После того, как развеялся последний пепел от лживых садов сладомира, наступила тишина, словно Самир тяжело выдохнул после долгой мучительной болезни, и у него просто не осталось сил ни, ни на звуки, ни на краски. Я чувствовала себя так же, выжатой досуха, как старая тряпка. Каждая исцеленная душа, которая я вернула ее и горя, забирала у меня частичку сил, оставляя внутри только гулкую холодную пустоту. Иван, который все это время стоял рядом, молча держал меня за руку. Его ладонь была теплой, шершавой и твёрдой, единственный островок чего-то живого тепла в этом сером двуцовшем мире. Мы пошли дальше, просто вперед, туда, где, по словам вещего ворона, нас ждала вторая, жадная тень. Мы шли, наверное, целую вечность. Бесконечная серая равнина под ногами не менялась, и только где-то на горизонте начали проступать с силуэты. Постепенно они превратились в ущелье, где из земли — Словно клыки до исторического чудовища торчали острые черные скалы. И здесь мы впервые его слышали. Ветер. Сначала это был простой, тихий, заунывный вой, словно кто-то далеко-далеко играл на огромной расстроенной дудке. Но чем ближе мы подходили к ущелью, тем громче и настойчивее становился этот звук. Он бился о скалы, завывал в узких расщелинах, и в его голосе слышалось что-то до жути человеческое. Какая-то бесконечная тоска. «Ну вот, опять!» Недовольно пропищал в голове шишок, который после провала с ореховой взяткой сидел у меня за пазухой и дулся на весь мир. «Сначала сад для аллергиков, теперь этот жуткий сквозняк. Что за тур по самым негостеприимным местам, Нави, а? У меня уже уши мерзнут, и чешуйки растреплются. Это совсем недопустимые условия труда для ценного фамильяра». Я не ответила. Мне было не до его ворчания. Чем глубже мы заходили в долину, тем отчетливее я понимала, что ветер состоит не из воздуха, а из голосов и шепота. Сотни, тысячи тихих, испуганных шепотов сливались в один нескончаемый, стонущий гул. Они летели со всех сторон, цеплялись за одежду ледяными пальцами, проникали под кожу, забирались прямо в мысли, заставляя волосы на затылке шевелиться. — Не успел. Один, совсем один. — Они идут. — Почему я? — Забудут, меня все забудут. — Больно, как же больно. Это были страхи. Голые, вырванные сотен душ — и теперь носившиеся по этой долине, как стая голодных призрачных волков. От них кровь стыла в жилах, хотелось сжаться в комок, зажать уши ладонями и кричать, чтобы только не слышать этот бесконечный хор отчаяния. «Не слушай», — глухо произнес Иван. Он шагнул вперёд, заслоняя меня своей широкой спиной от самого сильного порыва ветра. Его рука сжала мою ещё крепче. «Это просто эхо. В них ничего нет, кроме пустоты». И тут я увидела, что пустота начала сгущаться, Впереди в сером мгле начали появляться тени, души. Только они не брели бесцельно, как раньше. Они метались, бежали, спотыкались о невидимые препятствия, падали, вскакивали, снова бежали, оглядываясь с диким ужасом на что-то, чего не видели мы. Их полупрозрачные лица были искажены вечным, неутолимым страхом. Мимо нас пронесся воин в пробитой кольчуге, отчаянно зажимая руками рану в боку, из которой не текла кровь. Он все еще бежал от битвы, которая закончилась для него много веков назад. А вот молодая мать в панике искала в серой пыли потерянного ребенка. Ее беззвучный крик был страшнее любого звука. Они снова и снова переживали свои худшие кошмары, застряв в последнем моменте своей жизни. «Так, с меня хватит, все! Панически взвизгнул шишок, зарываясь глубже мне под рубаху. «Это не ветер, это хор недовольных клиентов! Хоррор-квест какой-то! Натер, разворачивайся! Я согласен даже на безвкусные орехи, только бы уйти отсюда!» «Я требую отпуска и моральную компенсацию в виде мешка кедровых орешков!» «Мы не можем», — прошептала я, чувствуя, как дрожат собственные губы. «Мы должны найти источник этого... этого ужаса». Ветер усиливался с каждым шагом. Он уже не выл, а ревел а грохотал, бил в лицо ледяными невидимыми кулаками. Шепот страхов превратился в отчаянные крики. Казалось, мы идем в самое сердце бури, и она вот-вот разорвет нас на части. И вскоре мы увидели ее центр». Широкое котловение, окруженное кольцом черных острых скал, бушевал настоящий вихрь из теней страха, а посреди этого урагана на грубо оттёсанном троне из черного камня, похожего на застывшую лаву, восседала выседал, гигантская фигура. Это был воин, огромный, закованный в тяжелые почерневшие доспехи, покрытые вмятинами от сотен ударов. Его шлем украшали два кривых бычьих рога, а в могучих руках он держал громадный боевой молот, который тускло светился недобрым, багровым светом. Он не сидел неподвижно, а дирижировал этой бурей. При каждом ленивом взмахе его руки вихрь страха усиливался, вырывая из мечащихся душ новые порции отчаяния. Эти темные сгустки летели к нему и впитывались в его доспехи, делая его тенище гуще, ещё темнее. Он питался их ужасом. «А, вот и гости!» пророкотал он его голос был подобен далекому раскату грома. Он легко перекрыл даже вой ветра. «Хранители проводницы! Заблудились, деточки?» Или сама старая гад отправила вас навести свой скучный порядок?» Он медленно с лязгом металла поднялся с трона, и его фигура, казалось, заслонила всё серое небо. Молот в его руке загудел, как натянутая басовая струна. «Меня зовут Громобой, и я даю этим душам то, чего они заслуживают, то, что единственно, реально в любом из миров». «Ты даешь им страдания!» — выкрикнул Иванс, выставляя вперед меч. «Ты мучаешь их ради своей силы!» Громобой расхохотался, и от его смеха задрожали скалы под ногами. «Глупец! Страх — это не мучение, страх — это единственная правда. Это то, что заставляет сердце биться чаще. То, что делает живых живыми, а мертвых мёртвыми. Любовь, надежда, покой — всё это ложь. Сладкая патока, которая такие, как вы, пытаются залить единственную истину. Все боятся. Всегда. И я просто помогаю им это вспомнить». «Я даю им цель!» Он скинул свой молот, и буря вокруг него взревела новой силой. Десятки мечущихся душ с воплями отлетели к скалам, как сухие листья. «Вы пришли сюда зря!» — прогремел Громобой, стремляя на нас свой тяжелый, полный презрения взгляд из-под рогатого шлема. «В моих владениях нет места вашему порядку и вашему покою. Здесь правит только страх. И сейчас вы оба разделите его с моей паствой!»